Касаткин Николай Алексеевич С воспоминаниями о Касаткине у меня связываются воспоминания о моей школьной жизни в Московском училище живописи, в а я н и й и зодчества, так как при Касаткине я поступил в училище, он был моим первым учителем и во многом помогал в устройстве моей личной жизни. Его доброжелательное ко мне расположение я не утерял и тогда, когда, окончив училище, стал членом Товарищества художественных передвижных выставок и товарищем Николая Алексеевича до конца его дней. Чтя его как учителя и друга, я все же в обрисовке его личности стараюсь подойти к нему, возможно, беспристрастнее, и наряду с большими его положительными качествами, не скрою черт, вносивших некоторый холод в его отношениях к учащимся и товарищам-передвижникам. При реорганизации Академии художеств в девяностых годах профессорами высшие художественные мастерские при Академии были приглашены члены товарищества – в том числе и преподаватели Московского училища живописи — п р я н е ш н и к о в Владимир Маковский и Поленов. Взамен ушедших из Московского училища преподавателей там был образован новый штат из молодых, передовых в искусстве художников, тоже передвижников. Старшим преподавателем был избран старый передвижник Константин Аполлон Часовицкий — А дальше шли молодые Архипов, б а к ш е е в Корин, Сергей Коровин, Пастернак, Левитан, Степанов, Милорадович, скульптор Волнухин. Впоследствии в училище вошли Серов, Константин Коровин, Аполлинарий Васнецов. Одно время по скульптуре преподавал и князь Паола Трубецкой, приезжавший на уроки из Петербурга, где он лепил тогда памятник Александру Третьему. Касаткин назначен был преподавателем в первый класс, называвшийся оригинальным, хотя рисование с оригиналов тогда уже было отменено. Рисовали в этом классе с орнаментов и масок. В этот класс поступил после долгих мытарств и я. В училище живописи я держал испытания три раза, и один раз в Академию художеств, и каждый раз проваливался. В Академии мой рисунок получил 37-й номер, а принято было 36, следовательно, я не прошел... одним номером, и в с ё же документы мои были почему-то переданы в охранное отделение, откуда мне их выдали с обязательством немедленно уехать из Петербурга. Несмотря на свои жестокие поражения, я не падал духом и упорно готовился к последнему, решающему мою судьбу испытанию в училище живописи. На этот раз при поступлении в училище мне пришлось пережить следующее. Секретарь училища, князь Львов, читает список принятых, и я снова не слышу своей фамилии. Но секретарь дальше добавляет, из числа подавших прошения вольные слушатели никто не принят за отсутствием свободных мест для учащихся этой категории. Но ввиду отличных работ семи человек, в числе которых упоминает и мою фамилию, советам училища подано на высочайшее имя ходатайство о принятии их сверхкомплекта. В числе особо отличившихся на экзамене значился и ныне здравствующий заслуженный деятель искусств Константин Федорович Юон.